Глава восемьдесят пятая. Сейлин -тар. Эль. Дэн уверенно ввел нас по коридору, но по напряженной спине и походке, изменившейся так, словно его мышцы одеревенели, было заметно, что он сильно нервничает. «Лин, Раф Тарден, ваша магия все такая же сильная, как и на острове», остановился принц у лестницы в конце коридора. Эльфы перекинулись взглядами, и Лин взмахнул рукой. создавая в воздухе перед нами огненную розу изумительной красоты. Тарден шевельнул пальцами, и лепестки окрасились в валый цвет, а листья и стебель – в зеленый. Раф провел рукой над этим совершенством, и оно из эфемерно-огненного превратилось в настоящее растение. «Это тебе, родная!» Лин с очаровательной улыбкой вручил мне цветок. «Спасибо, ребята!» Восторженно выдохнула я, окидывая их благодарным взглядом. «Еще вопросы есть?» – приподнял бровь Тарден. «Вопросов не было». «Отлично», – кивнул Дэн. «Когда увидим Сейлин создайте иллюзию, что мы с ним тихо мирно беседуем и будем действовать по обстоятельствам». Наша компания спустилась на два пролета вниз по широкой белой лестнице с резными перилами, и Дэн подвел нас к большим, богато украшенным позолотой дверям, возле которых стояли восемь гвардейцев-ирлингов. Парни напряглись в предвкушении битвы, но прорываться с боем не пришлось. «Ваше высочество!» Склонились перед Дэном солдаты, красиво тряхнув крыльями, и тут же почтительно расступились, позволяя пройти. Внутри тоже оказалась охрана, около двадцати стражников, из них треть была ирлингами, треть эльфами, остальные, судя по то и дело вспыхивающим огоньком в глазах, были оборотнями. Тронный зал был настолько великолепен, что я едва сдержала восторженная «Вау!». Огромное помещение, стены которого искрились разноцветными огоньками из-за покрывающих их кристаллов, большие окна с изящными наличниками, сверкающий пол, позолоченный потолок. Одна из стен, самая дальняя, перед которой был установлен величественный трон, была задрапирована панно из малинового бархата, расшитого серебром. А на троне восседал гордый король с белоснежными крыльями. Один его вид вызывал невольное уважение и благоговейный трепет. Если бы я не знала, какая тварь скрывается за этим красивым фасадом, была бы впечатлена. Светлые кудрявые волосы, благородная бородка яркие голубые глаза, прямой нос, приятные черты лица. Я смотрела на него и видела, каким станет Дэн через много лет. Его облик был мне очень приятен, за исключением надменного взгляда, которым он одаривал свое окружение. Подойдя к нему вплотную, мы встали полукругом, не оставляя ни единого шанса сбежать. Увидев нашу процессию, он лишь слегка удивился. Скользнул равнодушным взглядом по Дену, потом по Ксену, Эльфам и Артену. Узнав Энжи, он вдруг напрягся, а, разглядев меня, подскочил на троне, как ошпаренный. стража Завопился Элентар, брызгая слюной и тыкая в нашу сторону пальцем с пылом истинного революционера. «Схватите их, живо! Я сказал, живо!» Заорал он еще громче, поскольку на первый пламенный приказ так никто и не отреагировал. «Иллюзия!» – снисходительно заявил ему тардан «И полок тишины!» – добавил Раф. «Ты не имеешь права! Ты не можешь! Это мой трон! Это я здесь король!» дико вращая глазами селлентер вцепился в монаршее кресло так что аж костяшки побелели ты же умер ты погиб я же тебя осекся он заказал фениксе усмехнувшись продолжил фразу дэн а эти ребята ошибок не допускают так Подошёл он вплотную к дяде, а тот кинул затравленный взгляд на меня, словно считая самым опасным существом из всех присутствующих мой отец был благородным честным и справедливым человеком, — с горечью отметил принц. — Жаль, что его брат-близнец, мой родной дядя, его полная противоположность. Кроме внешности, у вас нет ничего общего. — К его смерти я не причастен, — огрызнулся селентар Он лжет, — неожиданно подал голос капитан. — Он отравил твоего отца, дан Настойка из ростуольского соцветия. — Не докажешь! Взвился пожилой Ирлинг. «А мне не надо ничего доказывать». Холод в голосе принца был таким осязаемым, что пробрало даже меня. Активировав боевой лазер, Дэн приставил смертоносный луч к шее врага. Лоб Сейлендара покрылся испариной, и он обтерся дрожащей рукой. «Мы похоронили твоего отца вчера, со всеми почестями!» Уже тихо и примирительно заговорил Сейлендар. Рядом с ним похоронили тебя, пустой гроб. Твой аэролёт потерпел крушение, выживших не обнаружили. И все понимали, что твое тело уже не найти в океане для погребения по всем правилам. Он снова лжёт, — покачал головой Сет. Его проснувшийся дар телепатии оказался как нельзя кстати. Спасибо, Селести. Да кто ты вообще такой? Не сдержавшись, прорычался Элентар. Сет. но быстро опомнился и заткнулся, испепеляя нас взглядом. «Твоя совесть!» – криво усмехнулся Сет и повернулся к принцу. «Он тянет время, Дэн. Где-то в той стене...» – он махнул налево. «Есть потайной вход, откуда должен скоро появиться твой двойник со своей охраной. Он заменил тебя двойником, поэтому стражники не удивились, увидев тебя. А сам он понял, что ты настоящий...» лишь когда узнал Кириэль. «Вы с ним знакомы?» – удивленно спросил меня Дэн. «Нет», – честно ответила я. «Я бы такого колоритного типа запомнила». Он видел Эль на фотографии читал ее дело. У него в Фениксе есть знакомый, который раздобыл для него досье на телохранителя, представленного к Дэну. Хотел нейтрализовать, чтобы было легче добраться до племянника. Он скинул этот файл начальнику охраны Дентарана, «С пометкой, что это девушка Келлер из Феникса», — объяснил Сет. «А имя этого знакомого случайно не Хафтар?» — насторожилась я. «Нет», — ответил капитан. «Мерниэль». «Такого не знаю», — пожал я плечами. «Вон из моей головы!» — неожиданно побагровился Элентар и тут же взвизгнул, коснувшись лазерного луча. В воздухе запахло паленым. «Это ты вместо Дэна ответил на мое письмо?» – сурово спросил его энже «Да!» – злобно процедил он сквозь зубы. ох ты ж бездна!» – неожиданно опешил Сет. «Энжи, это он нанял одного из магов, чтобы тот сделал твоей матери магическое внушение – отправить сына в рабство. То, что твой отец проигрался в казино, было лишь предлогом. Тебя бы отправили на невольничий рынок в любом случае». Сейлентару надо было избавиться от тебя, чтобы Дентаран лишился твоей поддержки. Ну ты и тварь!» Дэн уже едва сдерживал себя, чтобы не перерезать этому гаду горло. «Как ты занял трон? Отвечай!» Резко потребовал Джей, словно проводил допрос с пристрастием. «Я был уверен, что ты мертв!» С ненавистью посмотрел он на племянника, прекрасно понимая, что юлить и врать уже бесполезно. поэтому организовал чудесное спасение принца Дентарана. Гвардейцы упорно прочесывали океан вместе крушения аэролета, пока не наткнулись на раненого, едва державшегося на воде, наследника престола. Двойнику, кстати, ради этого пришлось прострелить ногу. Его срочно доставили во дворец, вылечили, и он торжественно, при всех, отрекся от трона и передал его мне. «Все законно и официально». «Да, я мог бы подождать месяц и тогда взойти на престол, но мне не нужны слухи, что я убил ради этого принца. А так народ считает, что ты сам сделал меня правителем, и всех все устраивает». «Сделал правителем, говоришь?» – недобро усмехнулся Дэн. «А сейчас сделаю трупом». «Послушайте, давайте решим этот вопрос полюбовно». Нервно дыша, заилозил на троне Сейлен Тарр. Я выплачу вам всем моральную компенсацию, большую, королевскую. Трон не отдам, не могу. Но я лично прикончу твоего двойника, Свентия. И ты снова займешь свое почетное место в этом дворце. Деньги, девочки, вино, оргии. Будешь делать все, что захочешь. Я даже слова не скажу. Но он же твой сын!» Потрясенно воскликнул Дэн. «Всего лишь внебрачный. Новых настругаю делов-то!» Небрежно повел плечами Сейлентар. «Значит, новых настругаешь», – раздался рядом с нами звенящий от ярости голос, как две капли воды, похожие на голос Дэна.